В его водянистых глазах застыло удивление. Дико ржала лошадь и била копытом, пытаясь вырваться из ловушки. За повозкой громыхнул штуцер, потом карабин. «Миха! Яков!» — позвал Ильмар. Сбоку к нему прыгнул лобастый мутант в меховой безрукавке и бедренной повязке. Скинул необычно длинный лук. Атаман размашистым движением перетянул скалющуюся рожу на гайкой. Плетка, порвав тетиву, рассекла кожу от брови до скулы и обвела предплечье мутанта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 но прозвище напрочь вылетело из головы. «Куда нам? Где остальные?» «Полегли уси!» Калеб махнул вперед. ильмар сплюнул горечь, протер глаза. «Вот!» Охотник протянул ему льняную косынку. заброшенный поселок надо двигать», сказал следопыт. И атаман вспомнил его прозвище. «Поселок на взгоре, там меньше дымит, а заночевать есть где», пояснил Юл. «Засветло, доберемся!» ильмар повязал косынку на лицо. «К ночи, если лошади сдюжат!» «Едем!»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 «Приемников не видал, что ли?» Донесся голос Макара откуда-то издалека, будто фермер ушел за угол и пытался докричаться до Вика. Прикрыв глаза, Вик увидел блестящие дорожки под пластиковым корпусом, которые тянулись по квадратной основе, перекрашиваясь и расходясь. И по ним бежал ток. Только в одном месте электрическая цепь была разомкнута, а потому приемник не работал. Мост погорел. Жжение в ладонях стало нестерпимым Вик зажмурился, схема приемника в голове проступила настолько ясно что казалось убери не исправный контур соедини напрямую цепь и из динамика польются звуки денифор да рэйчет он прозвучала совсем далеко давно хотел это рухлить в корпусе щелкнуло зашипел динамик вик опустился на землю под по лицу покалывание жени уходили ладони стали влажными пальцы подрагивали и окружающие звуки теперь были как прежде это как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 Но ничего не получалось. Слова, образы, слабые видения таяли, как миражи в пустыне. Фермер вздохнул, шагнув к приемнику. Покрутил круглую шайбу настройки стройке. Из динамика пылилась тихая музыка. «Смотри-ка, небоходы по-прежнему вещают!» — обрадовался он. Лик раньше слышал эту протяжную мелодию. Иногда ее насвистывал отец. Он рассеянно поинтересовался. «Откуда вещают?» «Ясно, из улья своего!»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 «Симбиоту очень трудно убить. Живучая тварь». Вот солдаты тут и не задержались. Повоевали в прибестиях Минска. Да их командиры потом решили, что пока не кросс на севере есть, бесполезно сражаться с пастухами. Как же тогда небоходы справляются? Жгут этим палмом своим. С химикального завода все цистерны с отравой повывзли в улей. В общем, симбиоты сюда нос не кажут. Да, я ж через приемник переговоры их не раньше слушал. Летунными жавиэтками и аэродромом всегда толкуют. И вот однажды... Ну, в общем, я не совсем понял, что там было про Арзамас и про Московию. Дескать, Некроз они как-то там остановили и какой-то ящик важный везли в Улей. Сам Карабан Чиор об этом по радио передавал. Большой величины человек в гильдии небоходов. Может, слыхал про него? И что у вас про Арзамас в Москве толкуют? Правда ли Некрозу проходу не дали?» Вик помолчал, припоминая разговоры с Гестом. О Карабане ничего никогда не слышал. А вот о Некрозе и про арзаман скажу. Правда, было дело. Тогда вся Москва шумела. Небоходы Некрос остановили. Спасли мехакорп Точно, про Корп этот Карабан и докладывал. Только Некрос все одно к Москве идет. Вик потер глаза, зевнул. Я разумею так. Симбиоты. Им Некрос как-то помогает. Без него они передохнут. Стало быть, уничтожь плесень и тварей не станет. Глядишь, и мутанты повымрут. Да.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 «Оса, ответь! улей вызывает осу!» Со стороны леса донёсся рокот. Вик поднялся, вышел во двор. Сквозь вязкую толщу облаков просвечивала луна. «Улия вызывает осу!» Снова заговорил приёмник. Рокот стал громче. Над головой скользнул тёмный силуэт, оглушительно проревел двигатель. Вик присел. Когда авиэтка скрылась за кромкой леса, Макар сказал, «Не боись, они часто над фермой летают. То патрульная машина была».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 Запах жилища доносился спереди. Пахло навозом, машинным маслом, едой и... людьми. Проведя ладонью по траве, он вытер расу о лоб. Слабый ветерок тянул со стороны леса, отчего туман расползался вязкими сизыми полосами. Выпрямившись, жарец двинулся дальше, мягко ступая, прошел под склоном кургана. В открывшийся взгляд у низини, затянутый сизой дымкой, чернел подлесок. Небо на горизонте розовело. Из травы всполошенных гомоня взлетели птицы. Мерч присел, наблюдая за ними. Птицы, перекрикиваясь, сделали круг над подлеском, поднимаясь все выше в светлеющее небо, и полетели к вершине кургана. мирч напряженно прислушивался к звукам, доносившимся спереди. Сначала что-то скрипнуло, потом звякнуло. Раздались приглушенные голоса. Громко замычала корова. Сдвинув автомат за спину, Мерч лег в траву, погрузившись с головой в сизую пелену тумана. И ужом пополз к подлеску.